Достоинство Тома, который, в общем, держится на его религиозности, оно очень симпатичное как явление, но корни его не очень понятны. Любопытно, что речь идет о людях, которые выглядят практически как белые. Мне кажется, кстати, что здесь Горис Бичерс вот она не только сама пытается видеть картину, так сказать, с разных сторон, но она привлекает разные технологии, потому что начинается роман с того, что наибольшую симпатию вызывают персонажи, которые выглядят как как белые. Это Элиза, И это ее муж и их ребенок И её муж, он напоминает персонажа Жор Сант, какого-нибудь испанца. Там и написано, как горец венгр, который там и так далее, да. То есть, какого-нибудь экзотического персонажа с точки зрения европейских романтиков, героя такого. Он выглядит, как испанец в один из моментов, он покрасил там волосы какой-то оттенок придал своей коже. Что происходит в этот момент? На самом деле, и вообще в начале романа, вестернизация. Вот как Даниэль Дефо, Робинзон Крус с любовью говорит о Пятнице. Любит его как сына, и поэтому пятница Пятницы нет противного цвета бразильских негров, цвета кожи. У него тонкие губы, у него нос европейской формы, кроткое выражение лица. То есть он его вестернизирует. Он его приближает к нам. Точно так же она приближает к нам этих персонажей, чтобы мы могли им сочувствовать, чтобы мы встали на их точку зрения. Но в то же время она целый ряд каких-то ходов делает, которые не являются... Уступкой белому читателю Например, она переворачивает клише Согласно которому негры как дети Они неразумные, им нужен взрослый Им нужен человек, европеец Который бы их опекал Как Синклер, например, он же фактически Опекает своих негров mm -hmm. Но здесь фигура Тома, не случайно его зовут дядя Том Она с самого начала Отцовская Здесь вот этот стереотип Он на самом деле переворачивается, она делает и другие вещи в этом же роде. Мне кажется вот это любопытным, что она пытается преодолеть линейность какую-то. Хотя роман выглядит однонаправленным, на самом деле нет. там есть совершенно разные вещи. Персонаж, о котором нам напоминает эта маленькая, сколько ей там, 8 лет девочка, это, конечно, Туэновский Том. На самом деле, так же, как у Марка Туэна, речь здесь идет не только о расовом барьере, а там есть, конечно, эта тема, но и о способах паританского воспитания, как раз вот Кальвинистского, связанного с Конгрессионалистской церкви, которые предписывают ребенку, там так и написано, она собирался его воспитывать так, как воспитывали детей в Ее мире, то есть они должны были, так сказать, держаться в стороне и не попадаться на глаза, когда им это не разрешалось, и выполнять определенные правила. И как Том, который сидел и скучал в церкви во время занятий воскресной школы, там всякие забавы с жуками и так далее, учинял, так и Топси тоже учиняет веселый хаос, когда у неё есть такая возможность, или когда этого хочется. То есть здесь есть еще вот эта тема, вот помимо так антиюжной темы, там еще есть Такая довольно заметная тема, связанная с тем миром, в котором обитал Гарри Бичерстоу. Комментарий историка литературы Ольги Половинкиной. Гарри Бичерстоу. Хижина дяди Тома.